Глава 25. В поисках новых союзников. Волх очнулся от всепроникающего страшного холода. Осторожно оглядевшись, он понял, что находится в небольшой комнатушке с каменными стенами и без окон. Он сел на кровати и с радостью убедился, что ничего не болит. Внимательно ощупав себя, понял, что никаких повреждений нет. Странно. Последнее, что он помнил, — это падение и холод, охвативший все его тело. А затем наступившая чернильная тьма. Где же он? Волх замер на месте и собрался с силами. Главное, что магия его по-прежнему действовала. Он уже собирался выбраться из комнаты, как дверь открылась, и на пороге появилась монтор. Выглядела Гарпия плохо. Поникшие крылья за спиной, усталый взгляд. — Что произошло? — спросил Волх гарпию. Произошло, — проворчала та. — Чудом тебя спасли. — Стрикхост захвачен, — уныло осведомился Волх. — Не все так просто, — покачала головой Монтр. — Стрикхост до сих пор сопротивляется. Войска Кантенбро контролируют часть Нижнего города. Но, тем не менее... «После того, как ты уничтожил команды поджигателей, башни остались под нашим контролем. Поэтому противнику до сих пор не удается захватить город. Сейчас там командует Сорн, лучший полководец среди гарпий. Нам повезло, что она приняла нашу сторону». «Ясно», — кивнул Волх, — «а с храмом гарпий как?» Надеюсь. Перрон до него не добрался. «Самая плохая новость связана с храмом Гарпий. Что случилось? Королева сбежала и сумела захватить храм. Он под ее контролем. И Корзан жива. Она в храме». «Говорил я, что надо убирать королеву», — прорычал Волх. «И Корзан просто убить, а не играться с ней». «Ты понимаешь, что это катастрофа?» «Не совсем так». Первый раз за все время улыбнулась Монтр. «Никуда королева от нас не денется. Либо мы объединимся, либо проиграем. и нового не дано». «И ты думаешь, она с нами объединится?» хмыкнул Волх, отпускаясь на кровать и с жалостью глядя на Гарпию. «Ты в это действительно веришь?» Я бы на ее месте просто дождался конца войны, а потом напал на уцелевших. — Ты циник. Из мира не такая. Я уже послала гонцов к ней. Жду известий с минуты на минуту. — Посмотрим, — дипломатично произнес Волх. — Но я бы не обольщался. — Ты, кстати, есть хочешь? — поменяла тему Гарпия. — Еще как. — Тогда пошли в обеденный зал. — Так ты мне не сказала, где мы находимся? — напомнил гарпии волх, направляясь за ней к двери. — В замке. Замок предоставлен нам одним другом и находится в горах. — Каким другом? — не понял волх. — Ты знаешь этого друга, — рассмеялась монтр. — Ты меня заинтриговала. Кто же это? — Сам увидишь. Волх с трудом сдержал растущее раздражение и покорно пошел следом за Гарпией. Выйдя из комнаты, они очутились в длинном коридоре с высокими узкими окнами. Подойдя к одному из них, Волх увидел знакомый пейзаж. Точно. Он вспомнил, где он находится. Но как? Повернулся он к Монтор. Только не говори, что дочь нашего злейшего врага Тирра нам помогает. Именно. — улыбнулась Гарпия. — Но почему? — А вот это она тебе объяснит сейчас лично. — Не знал, что Гарпии любит загадки, — проворчал Волх. — Мы любим загадки, — серьезным тоном ответила Монтр. — Только люди уже не умеют их разгадывать. И терпение, столь необходимое любому магу, у них отсутствует. Волх хотел было поставить на место наглую зарвавшуюся гарпию, но увидел женскую фигуру в коротком облегающем платье. В конце коридора их ждала собственной персоной Тина, дочь Тирра. «Интересно», — протянул Волх, подходя к ней и бесцеремонно разглядывая. «Я так понимаю, мне надо благодарить за свое спасение именно тебя». «Благодари». Весело рассмеялась Тина, лукаво глядя на него темными глазами. «Чего так смотришь на меня? Понравилось?» «Понравилось», — откровенно признался Волх. «Я польщена, вдруг стала серьезная девушка. Только шансов у тебя нет. Мы сейчас союзники только потому, что и у меня есть интерес в этой войне, которая случилась весьма кстати». «Ты меня заинтриговала», — признался Волх. «Проходите». Распахнула дверь Тина, мак и гарпия вошли в нее, девушка вошла следом, закрыв дверь. Следующее утро выдалось пасмурным. Тучи затянули небо, и промозглый ветер разносил редкие капли дождя, который все никак не мог начаться. Плотно позавтракав и раздобыв лошадей, мы выехали из Мерфлока по той самой дороге. Надо отдать должное ее строителям, потрудились они действительно на славу. Большие каменные плиты, которыми она была вымощена, неизвестные мне мастера идеально подогнали друг к другу. Дорога оказалась сильно загруженной, что, в принципе, можно было предвидеть. Особенно вблизи города, где в нее вливалось множество мелких дорог, ведущих в деревни, щедро разбросанные вокруг. Но едва мы отъехали от мерфлока подальше, как бесчисленные крестьянские телеги, загруженные простым скарбом и мешками с зерном, исчезли. Вместо них мимо нас проезжали закрытые кареты в сопровождении вооруженных всадников и просто конные путешественники. Мне показалось странным, что я не увидел ни одного пешего. Зато чуть ли не на каждом шагу встречались небольшие заставы, около которых вооруженные солдаты внимательно наблюдали за проезжающими. Нас, кстати, так ни разу и не остановили. По обе стороны дороги... Тянулся унылый однообразный пейзаж. Степь, кое-где разбавленная невысокими деревцами с куцей листвой. Под монотонный цокот копыт наших лошадей и равномерное покачивание я начал дремать. И не только я. Но на выручку нам пришел Морти, взявшийся развлекать нас. Я всегда восхищался его знанием истории. На этот раз мы выслушали целую лекцию о раскладе политических сил на Бериловых островах. «На самом деле здесь всегда было четыре крупных политических игрока», — вещал он. Первый, ясное дело, Бедлонг, второй — Контенбро, третий — Мерфолк, а четвертый располагается в северной части островов — Молдвилл. «Слышал о таком», — кивнул я. «Но это королевство далеко. Когда я жил в Портмуте, о нем рассказывали в тавернах. Находится далеко, небольшое, вокруг безжизненная земля, поэтому оно зависит от импорта, сами-то выращивать не могут» почему ты его считаешь могущественным?» «Ты не знаешь главного», — наставительно заметил Морти. «Да, оно небольшое, но, хоть и земля безжизненна, но с помощью магии оно прекрасно себя кормит, хотя импорт тоже играет большую роль. Но в этом королевстве сильнейшие на островах маги. Они никогда никому не нанимаются в наемники. Из-за этого их никто не трогает». «Интересно, Какой Молдвилл политический игрок, как ты говоришь, если они никуда не вмешиваются, не понял я. В том-то и дело, что вмешиваются, но редко, и в основном в вопросах, касающихся торговли. С ними никто не спорит. Они участвовали в паре войн. Насколько я помню, последняя была с объединившимися тремя ближайшими к Молдвилу городами. Они решили поднять пошлины на ввоз продовольствия в Молдвилл. А когда их вежливо попросили не наглеть, заявили, что типа «радуйтесь, что так мало подняли». Вот тогда в каждое из трех королевств отправились отряды, по десять магов в каждом. Стоит ли говорить, что сейчас королевство входит в королевство Молдвил? «Напугал», — рассмеялся Кассел. «Жуткое какое-то королевство». «Да брось ты», — махнула рукой Домна. «Слухи все всегда преувеличивают». — Это не слухи, а правда, — возмущенно заявил Морти. — А вообще это загадочное королевство. Мало кто там был из моих знакомых. Даже купцов там дальше порта не пускают. Все строго. Но я туда доберусь. Давно уже хотел это сделать. — Доберешься, — саркастически заметила Домна. — Не переживай. — Да я и не переживаю, — пожал плечами Морти. — К вечеру будем в Кантенбро. Там и будем переживать. Вот, к примеру. Последняя война между Кантенбро и Мерфолком. Ее уже многие не помнят, а кровопролитная была. И за что воевали? Какой-то жалкий клочок земли на границах обоих королевств. Я думал, что Перрон до войны с Гарпиями не воевал, удивился я. Та война не при Перроне была, — рассмеялся Морти. Отец нынешнего короля тогда правил. Два года шли боевые действия. И кто победил, спросил я. Самое странное, что никто хмыкнул Морти. Все остались при своих. Единственный итог этой войны — увеличенные гарнизоны на границах обоих королевств, да разорванные дипломатические отношения. Хотя торговые отношения правители разорвать не осмелились. Это могло бы обрушить экономику обоих королевств. К моему удивлению, с ним вступила в спор Домна. В общем, в такой вот беседе время пролетело незаметно, и я даже не заметил, как наступил вечер. На привал мы остановились прямо в степи и оказались не единственными. Я заметил, по крайней мере, еще четыре подобных костра. «Интересно», — проворчал Кассел, отпивая из бурдюка вина, — «почему здесь не построят таверну? Золотое дно ведь». «Не знаю», — пожал плечами Морти. «Думаю, есть какие-то объективные причины». Мы приготовили нехитрую снеть и расселись возле костра. «Кстати», — вдруг поинтересовался Кассел, — «А почему у Гарпий сплошные женские имена? Где их мужская половина?» Домна уставилась на него. «Действительно», — произнесла она. «Я как-то об этом не задумывалась». «Вот ты, Морти, ты у нас все знаешь. Можешь объяснить?» «У Гарпий матриархат», — ответил тот. «А что это?» — вырвалось у Кассела. Морти подмигнул мне. «Думаю, проще все узнать из первых уст, так сказать, со слов свидетеля». «Там правят женщины», — ответил я. «Роль мужчины состоит только в естественной помощи при создании потомства. Больше никаких прав они не имеют. Я даже ни одного мужского имени не слышал, когда в стрикхосте был». «Оригинально», — рассмеялась Домна. «В принципе, неплохо, но, на мой взгляд, со временем скучно». «Они гарпии, а мы люди», — с умным видом произнес Морти. «Разные виды». «Чего только не придумают», — фыркнула девушка. — Наверное, нам спать пора. Все устали. Я, по крайней мере, уже собираюсь. — Да, пожалуй, — согласился я с ней. — Думаю, надо поставить защиту покрепче, — заметил Морти. — Не нравится мне такое тесное соседство. Кассел, займешься? — Конечно. Домна оказалась права. Долго засиживаться у костра мы не стали. Кассел сотворил охранное заклинание, Морти его еще и усилил, и со спокойной душой Мы легли спать. «Ваше Величество!» Королева подняла голову от стола и отложила в сторону перо. Она заметила, что вошедшая к ней в комнату гостья сильно взволнована. «Что случилось, Корзон? Что, король диких гарпий отказался сотрудничать?» «Нет, с ним все уже договорено. Послы от Монтор». «От кого?» Королева изумленно уставилась на свою советницу. «От Монтор». — Она предлагает нам союз. — У нее с головой все в порядке? — Не знаю, ваше величество, — пожала плечами Корзан. — Что ответить? — Скажи, что с предателями и бунтовщиками истинная королева гарпия не ведет переговоров. Она что же думает, что мы вместе править будем? — Хотя нет, постой. Я пойду на союз, если волх будет изгнан с острова, а монтр официально снимет с себя обязанности королевы, которые она присвоила. Тогда я ее, так и быть, не буду преследовать после нашей победы. — Хорошо, Ваше Величество, — улыбнулась Корзан. — Еще одна новость, — вдруг замялась она. — Говори, — разрешила Измира, — что-то много сегодня новостей. Цвент. Цвент — свент. свент, вздохнула Измира, почувствовав странное, незнакомое до чувство, приятно будоражащее кровь. «И что? Я знаю, что он жив». «Он движется к контенбро в компании трех стихийщиков». «Свент» в — в контенбро Из мира удивленно уставилась на Корзан. «Зачем?» «Не знаю», — ответила ее собеседница. «Я думаю, он хочет отомстить Перрону. Насколько мне известно, маг обманул его и пытался убить» очень недальновидно, как и многое из того, что слава богам делает придворный маг. Надо было предполагать, что стихийщик вернется. Свент из мира поборола захлестнувшую ее радость. «Он нам нужен, Корзан, и его друзья, четверо стихийных магов, это же подарок судьбы!» «Согласна», — кивнула та. «Только как вы, ваше величество, предлагаете воспользоваться этим подарком?» Насколько мне известно, вряд ли стихийщики будут вмешиваться в войну. У них есть свое дело, и они будут им заниматься. Тем более Корзан замялась. «Да говори, говори», — махнула рукой из мира. «Я знаю, что Свент считает меня предательницей, но это не важно. Настрой канал связи с ним, а я пока приведу себя в порядок». «Вы хотите?» — недоверчиво переспросила королева Корзан. Да. «Именно это и хочу», — ответила она. «И не забудь побыстрее выгнать посланцев этой самозванки. Их присутствие в замке меня раздражает».